5. Солнце заливало комнату светом, непривычно ярким для коротких предзимних дней. В его лучах танцевали мелкие пылинки, а теплые блики высвечивали на бревенчатых стенах ложбинки, когда-то проеденные древоточцами. Рассвет остался далеко позади. Время шло к полудню, а это значило, что Элмерик опять проспал. Барт сонно огляделся и в следующий миг вскочил, поспешно отбрасывая одеяло. В торопях он запнулся о выступавшую на полу доску, запутался в рукавах рубашки, не сразу попал ногой в сапог, пятерней пригладил встрепанные кудри и скатился вниз по скрипучей лестнице, заранее предвкушая заслуженный нагоняй от наставника. Внизу, к его удивлению, не оказалось ни души. Ни в зале, ни в коридоре, ни даже на кухне. Никаких голосов, шагов или звона посуды тоже не было слышно. Окна запотели от густого пара. В печи весело потрескивал огонь, в горшках бурлили жаркое и сув, а под столом подходило тесто для пирогов, заботливо укутанное полотенцем. На самом краю стола лежала раскрытая книга. Вард пробежался взглядом по строчкам. «Тем, кто будет с тобой, подари слезы Бригитты. Сам же возьми в правую руку кристалл дыхания дракона для ясности рассудка, а в левую длинный стебель плюща, что свяжет вас воедино. Прочел он и призадумался». «Быть может, Розмари изучала защитные ритуалы, не отрываясь от готовки? Все-то она успевала, в пору было позавидовать. Но кто вообще разрешил ей принести книгу на кухню? Если мастер Патрик узнает, девушке непременно влетит». Элмерик еще немного подождал в надежде, что Розмари спустилась в погреб за солениями и вскоре вернется. Но терпение закончилось прежде, чем хоть кто-нибудь появился». Сердце от волнения зачастило, и Элмерику пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Быть может, мастер Калахан собрал всех в библиотеке, чтобы показать что-нибудь важное? Или они пошли на улицу учиться закрывать врата, а его не разбудили. Ну, например, потому что мастер Шон рассказал про их ночные приключения, и Бардо решили дать немного поспать. В библиотеке, увы, тоже никого не оказалось. Лишь на стуле висела потертая и порванная в нескольких местах куртка Джеремейна. Как будто тут тоже только что был здесь и всего мгновения назад вышел. Книги и свитки, освещенные солнцем, выглядели почти празднично. Особенно с тех пор, как Розмари, а следом за ней и Орсон по наказу мастера Патрика, принялись по очереди сметать пыль стесненных корешков и потемневших палок. Но сейчас казалось, будто всю библиотеку вымыли до блеска, наверное, к приезду гостя. Элмерик распахнул окно и выглянул во двор. Тоже на удивление пустынный. От нежданного тепла на грани осени и зимы снег растаял, поэтому ничьих следов, даже птичьих, видно не было. Барт повертел головой, вдохнул почти весенний запах мокрой земли и захлопнул створки, морщась от досады. Куда же все подевались? Стучаться в личные комнаты наставников он не решился. Оставалось лишь спуститься вниз и обойти мельницу по кругу. Элмерик уговаривал себя, что если и во дворе никого не окажется, это все равно не повод бить тревогу. В конце концов, есть еще подвал, а в подвале хранилище. А еще черный лес, в который можно отправиться за дровами. Или нет, восьмером за дровами глупо. Ладно, значит не за дровами. Мало ли зачем можно отправиться в лес. Вон, когда искали Келли Кейт, все разбрелись кто куда. О том, чем эти поиски едва не закончились для них Джерри и Росс, Барт предпочел лишний раз не вспоминать. Он побродил по двору, проверил конюшню. Все лошади были на месте. На всякий случай заглянул в сарай и курятник. Сам не понял, зачем, пересчитал кор Потом вернулся в дом, спустился, наконец, в подвал, побродил там среди бочек и бутылей, провел пальцем по полкам, оставляя в пыли витиеватые вензеля. Постоял возле незримой для обычного человека печати, запиравшей ход в хранилище. Та выглядела нетронутой, но мало ли... Снова зашел во все комнаты, кроме безнадежно запертых, на этот раз даже постучавшись к наставникам. Ответа не было. Элмерик еще пытался храбриться, но поджилки уже тряслись, щеки полыхали от жара, а в горле стоял удушливый ком. Мысль, что пока он спал, то случилось что-то ужасное, не давало ему покоя. «Наверное, все в деревне. Встречают этого гостя... Как его... Риган... Риаган...» произнес он вслух, уже сам не веря в это. Барт вернулся в комнату, надел куртку и теплый плащ, закрепил на плечо застежку, сунул за пояс флейту, взял арфу в чехле и, подумав, положил за пазуху веретено на всякий случай. Собравшись с духом, он вышел из дома, миновал изгородь и решительно вышел за пределы охранного круга. На миг задержав дыхание, будто от этого что-то зависело. пересекая границу, Элмерик ничего не почувствовал. Вокруг было тихо. Выждав пару мгновений, он зашагал по дороге, которая вела Чернолесью. Ноги утопали в жидкой грязи, остатках почерневшего талого снега и лошадином навозе. На тракте виднелось множество следов ног, копыт или тележных колес, но высмотреть среди них знакомый Барт не мог, как не старался. Следопыт из него был никудышный, да и откуда бы. Он родился и вырос в городе, а странствовать предпочитал по большим дорогам и людным селениям. Там больше платили». «Далеко ли вы собрались, маленький черопевец?» – окликнул его знакомый голос. На мгновение он призадумался, но хорошая память не подвела. Еще не обернувшись, Элмерик уже знал, кого увидит перед собой. «Лиун, почему ты здесь? Я думал, ты спишь. Зима на носу все-таки!» «Вы потерялись», – сказала Леонан Ши, поравнявшись с ним. Прочие запахи тут же стали не слышны за ароматом спелых яблок. «Наверное, именно так пахло лето». «Вовсе я не потерялся», — фыркнул Барт. «Это остальные куда-то подевались. Не могу никого найти». «Может, вы плохо искали?» Леон с улыбкой склонила голову на бок, отчего вид ее стал озорным. «Ты никого не видела?» Элмерик подозрительно прищурился. «Говорили, что младшие ши любят дурить людям голову, но на вопросы отвечают, если спросить прямо. Кого не видела?» Яблоневая дева выбежала и пошла прямо перед ним спиной вперед». Казалось, ее ничуть не заботило, что она так совсем не видит дороги. А может, ей и не нужны были глаза, чтобы чувствовать направление? По крайней мере, камни и ветки, встречающиеся на пути, ли успешно обходила или перепрыгивала, подбирая юбки выше колен? «Ну, чародеев с мельницы!» Леонан Ши остановилась и выставила руку так, что Элмерик едва не наткнулся на ее ладонь. «Нет, вы не понимаете!» Дива коснулась его груди прямо напротив сердца, и зрачки ее вспыхнули яркой весенней зеленью. «Я спрашиваю не просто так. Кого вы ищете? Кого хотите увидеть? Кто из них вам на самом деле нужен? Не говорите, что все разом. Знаю, что каждый из них занимает какое-то место в вашей душе, но это отнюдь не равные части». «Не стану спорить». Бартолеш теперь с удивлением обнаружил, что Лиана была почти одного с ним роста. Там, в снегах, она казалась намного ниже, видать, из-за стройности, граничащей с худобой. Кстати, на ее тонких запястьях больше не было и следа колдовской нити. Но какое это имеет отношение к тому, что все исчезли? «Маленький черопевец грустит», – пропела Леон, обнажив острые зубы. Милый облик яблоневой девы сразу стал хищным, и Барт едва нашел в себе силы не отшатнуться. «Он жалеет себе, да? Никого больше не хочет пускать в свое сердце!» «Что за глупости ты говоришь?» – вспыхнул Элмерик. В его глазах было больше злости, чем он хотел показать. «Если маленький черопевец не хочет слушать Леона может, он послушает себя? Откуда взялась эта злоба? Помнится, раньше ее не было. Это из-за горя?» «Мы не настолько хорошо знакомы, чтобы ты могла судить», – буркнул Барт. «Может, я всегда таким был?» Леон покачала головой. Порыв ветра отбросил назад ее светлые волосы, являя взгляду острые, как у всех эльфов, уши, украшенные серьгами в форме серебристых яблоневых цветов и листьев. Руку она не отняла, и от ее прикосновения Элмерик чувствовал, как в груди зарождается приятное тепло. «Спросите себя», — повторила она, — «лучшего ответа вам никто не даст». Они стояли друг напротив друга, и Барт не в силах был отвести взгляд от ее зеленых глаз, слишком проницательных, видящих его насквозь. Леон словно поймала его в крепкие сети и удерживала, не давая ни отойти, ни приблизиться. Опасности в том не было. Элмерик откуда-то знал, что яблоневая дева не причинит ему вреда и отпустит, если он попросит. Но Барт вовсе не спешил освободиться, прислушиваясь к странным ощущениям. Тепло, зародившееся в груди, разливалось по всему телу, разбегалось колкими мурашками, заставляло дышать чаще, окрашивало румянцем щеки, порождая огонь страсти в крови и стыдливое смущение, а вдобавок желание жить. Элмерик понял, как именно анши заманивают своих жертв и почему люди идут следом не неробща, с улыбкой на устах, и даже когда умирают, не чувствуют боли и страха, только радость. «Я не смогла полностью исцелить ваше тело тогда, и душу тоже не смогу», — Леонанши вздохнула. «Но подарить временное облегчение вполне в моих силах. Дальше же маленький черопевец должен будет помочь себе сам». «Но как?» — едва шевельнув губами, шепнул Элмерик. «Я не понимаю». «Нет, с надобья способна вам мгновенно склеить разбитое сердце или вернуть утраченное доверие. Или сделать так, чтобы ничего этого не случалось вовсе». С грустью произнесла Лиун, и яркая зелень ее глаз потемнела до цвета темного изумруда. Но время течет, и вода точит камень. Песчинка за песчинкой. Не корите себя и не ищите оправданий. Прошлое уже случилось, этого не изменить. Но рано или поздно оно превратится просто в память. Потому что ничто не вечно под луной. Ни горе, ни счастье, ни лето. Ни горе, ни счастье, ни лето. — повторил Барт, словно пробуя каждое слово на вкус. — Я это запомню. — Как вам будет угодно. Леон наметила легкий поклон. — Но зачем ты все мне это рассказываешь? — Как я уже говорила, мы умеем быть благодарными. Леонанши показала зажившее запястье. Новая кожа казалась светлой, почти прозрачной. — Интересно, а что бежит в жилах у яблоневых дев? Кровь или древесный сок? — Я избавилась от своих оков и хочу, чтобы маленький черопевец избавился от своих. «Вряд ли это будет так просто», — не без зависти вздохнул Барт. «Они весьма прочны». «Вы признали, что они есть, это уже немало. Многие живут, так и не понимая, что сердце находится в плену заблуждений». Ха, -ха, ха будь моя воля, я бы его вырвал и выбросил». Элмерик горько рассмеялся и сам отвел взгляд, словно не нуждался больше в тепле и утешении. «Одни беды от этих чувств, но я выдержу. А если понадобится, то сыграйте мне» вдруг попросила Лион, перебивая. «Я хочу услышать музыку маленького э Эм... Эн... На флете или на арфе?» опишив от такого неожиданного поворота, Барт забыл, что хотел сказать. Он даже подумал, что яблоневая дева насмехается над ним, но та выглядела серьезнее некуда. «На чем хотите, мне все понравилось Она села прямо на дороге, ничуть не страшась испачкать платье в грязи и глине. «Тогда на арфе!» – решил Элмерик. «Наставник говорит, что я должен уделять ей больше внимания». Он сбросил свой плащ, сел на него и жестом предложил Лион перебраться сюда же. Хоть немного, но будет почище. Яблоневая дева прислонилась спиной к спине и склонила белокурую голову на плечо барда. Элмерик коснулся пальцами струн. Вопреки ожиданиям, звук оказался чистым и настраивать инструмент не пришлось. Сперва арфа пела тихо, будто нехотя пробуждаясь от сна, но постепенно мелодия набирала силу, наполняясь трелями и переливами, манила и влекла за собой. Вскоре Барт позабыл, что за его спиной притаилась внимательная слушательница. Он играл для себя, пытаясь выплеснуть с музыкой всю накопленную горечь и обиду последних дней. Безумную радость и горькое отчаяние, затаёмную боль и глупую надежду, страх одиночества и боязнь снова обжечься, подлетев к пламени слишком близко. Мир засыпал, рассыпался и умирал, встречая неизбежную зиму. Холодало, небеса затянуло тучами, снова пошёл снег. Он падал в жидкую грязь, таял у Элмерика на руках, стекал по щекам прозрачными слезами, присыпал мелкой крупой обочины по обе стороны тракта, окрашивая белой изморозью сухие травинки и опавшие листья. Природа застывала, на глазах погружаясь в поразительно красивый ледяной сон. Но никакой холод не может длиться вечно. Колесо обязательно повернется вновь. После самой темной иольской ночи дни начнут расти, а ночи пойдут на убыль, но все это будет позже. А пока, замерев перед входом на темную половину года, Барду нужно было прислушаться к себе, чтобы понять самое важное. В эти тяжелые зимние времена тепло необходимо всем, некоторым даже больше, чем прежде». Элмерик услышал вдалеке голоса и перестал играть, вглядевшись в туманную дымку на горизонте. Там, по тракту, навстречу ему шли люди. Сперва Барт не мог разглядеть их, но постепенно мгла рассеялась, он узнал друзей. Хохотавшая до слез Розмари кидалась в Джерри то ли снежками, то ли комьями грязи, а тот ловко уворачивался. Орсон, улыбаясь и размахивая руками, что-то втолковывал Келли Кейт, которая серьезным видом кивала в ответ. Мартин и мастер Шон ехали на лошадях бок о бок и о чем-то увлеченно спорили, то и дело рисуя в воздухе пламенные феды, будто в доказательство своих слов. А над их головами реял громадный белый сокол с красными перьями на щеках. Других членов отряда Элмерих пока не видел, но отчего-то знал, что следом непременно появятся и добродушный полноватый мастер Дерек, и угрюмый мастер Патрик, и призрачная леди со своим раздражительным братом, А он будет очень рад видеть их всех. Отрезом шерстяной ткани, Барт обтер арфу от снега и спрятал ее в чехол, намереваясь хорошенько просушить инструмент, когда они вернутся на мельницу. На мгновение он оглянулся, но не увидел за спиной Леонанши. Впрочем, это его ничуть не удивило. Элмерик переступил через грязный плащ, лежавший на дороге, шагнул навстречу друзьям, раскрыв объятия и... проснулся. Теперь уже по-настоящему.